Самые действенные методы по борьбе с токсинами. Многие производители продуктов, авторы диет и известные клиники в наши дни заявляют, что нашли ответ и знают решение, как избавит ваше тело от всех токсинов, попадающих ежедневно в ваш организм. Но многие рекомендованные методы могут быть опасными. Вот примеры потенциальной опасности. Я хочу вас предупредить, чтобы вы приняли их к сведению. Детоксикация путем промывания кишечника. Мета состоит в том, что в вас закачивают 20 галлонов воды через толстую кишку, чтобы промыть кишечник. Мне по-настоящему становится страшно, За тех людей, которые подвергаются этой процедуре, особенно тех, у кого есть проблемы с пищеварением. При этом существует риск перфорации стенок кишки, а также дисбаланса электролитов, дегидратации, возможность занесения инфекции и так далее. Список можно продолжать. Вывод. Моё мнение как врача. Это процедура небезопасна и сомнительна. Сок как диета. Последний крик модного увлечения. Но у меня есть своё мнение. Проще говоря, эта диета заключается в том, что вы не едите твёрдых продуктов, пьёте только соки. Таким образом, в организм Не поступают белки и энзимы, которые так важны для здоровья. Вряд ли самочувствие от этого станет хорошим. Вы потеряете в весе, но скорее всего, быстро его наберёте, как только прекратите эту диету. Если вы меня спросите, приветствую ли я такую диету из сока овощей и фруктов, то ответ и да, и нет. Если свежий сок Единственное ваше питание, хотя источником являются полезные овощи и фрукты, но вы лишаете себя клетчатки, потому что выбрасываете клетчатку, выжимая сок, то мой ответ нет. Но если свежий сок входит в часть вашей оздоровительной диеты, то это прекрасно. Но один только сок не принесёт пользы. Голодная диета Надо ли вообще это комментировать? Любая программа детоксикации, сурово лишающая вас всех калорий, чтобы дать организму отдых, не в моих правилах и убеждениях, она может серьёзно нарушить обмен веществ и другие функции. Мы устроены так, что нуждаемся в непрерывном поступлении пищи для выработки энергии. А что касается тех, кто переедал последние дни, загружая себя фастфудом, пиццей, газированными сладкими напитками и прочим, а потом начинает голодать на следующий день, он мягко говоря, не прав. Если вы выбились из привычного здорового образа жизни, сходили в гости или переели в уикенд, Просто возвращайтесь к своему здоровому образу жизни. Голодание приносит только вред и иногда провоцирует организм на ожирение. Что я думаю по поводу увлечения модными диетами? Даже самые продуманные и современные способы не могут заменить нам ту систему, что дана нам самой природой. Какая система? Ваше тело, друзья, вот самый совершенный и дарованный природой аппарат с самой мощной функцией переработки и очищения. И когда он функционирует нормально, вы просто избавляетесь самостоятельно от всех токсинов, попадающих в него, с помощью очистки пищеварительной и урологической системами. Они выводят шлаки и токсины из вашего тела. Ваша кожа тоже включается в процесс очищения путём выделения токсинов вместе с потом. И чтобы ваши системы работали правильно, я рекомендую продолжать постоянные каждодневные усилия, меры, предпринятые против старения. И тогда ваш организм сам отфильтрует все токсины. прежде чем они успеют в нём скопиться массаж мягкой щёткой сухой кожи о преимуществах массажа кожи очень много сказано и кажется, они сильно преувеличены потому что некоторые обещают фантастический эффект от такого массажа который разгоняет избыток лимфы от узлов обеспечивая её дренаж Ещё обещают убрать целлюлит и даже обеспечить общее очищение организма. Но по этому поводу ни одно серьёзное исследование не проводилось, и если нет веских доводов в пользу этих преимуществ, то можно сказать, что это вам не повредит и поможет придать вашей коже здоровый блеск. Вот наш метод. Перед тем как принять душ, когда ваша кожа ещё сухая, используйте сухую массажную щётку или губку. Можно взять губку, которой вы моетесь, только держите её сухой и потрите кожу. Старайтесь использовать натуральные, а не синтетические средства. Полезно начать с ног, постепенно продвигаясь к торсу. Не трите слишком сильно. Не надо, чтобы кожа краснела и раздражалась. Продолжайте движение вверх, переходя с ног на туловище, потом на руки. Не надо массировать щёткой чувствительные места кожи, такие как лицо, соски, гениталии. Когда массируете руки, идите вверх от кистей к подмышкам, а не наоборот. одного такого цикла достаточно если ваша кожа при этом не раздражена то можете делать это раз в день